Глава двадцать первая. Бог, смерть и сура. Часть четвертая. Сура, подожди. о с т а н а в л и в а ю с ь я. Ну я же просил. Прости, к т у л мне с р о ч н о нужно кое-что проверить. Ладно. Вздыхает, полетает д к п е н ь к у и плавно на него садится. Внимание на вас наложено проклятие. Вы должны исполнять данное обещание. Вас не должны разочароваться ы в и приписать я р л ы к п у с т о с л о в а В противном случае будет нанесен урон, сопоставимый с возложенными надеждами и последующим разочарованием. Внимание на вас наложено проклятие. Вы теряете характеристики каждый раз, как вас разочаровываются. Вы можете их вернуть, исправив мнение о себе. Внимание на вас наложено проклятие. Поражение в боевом режиме неприемлемо. Внимание на вас наложено проклятие. Побег в боевом режиме неприемлем. Да какого чёрта? т ы же грех, черт его порождения, порока. Почему я должен вести себя как с в я т о ш а Кто сказал, что избегая проклятий, ты не можешь прибегать к ужасным методам? Ты же не видел дарованных умений. И в чем тогда отличие тебя от Гордыни? Боже, еще один идиот. Цель Гордыни – возвысить себя в глазах других и своих собственных. Моя – не допустить падения, с у ж е з а н я т о й вершины. Ну, погоди, тогда я все еще не понимаю. Как ты мог попасть в мое тело? Почему Гнев называл Гордыню чеславием? Потому что он дебил, вот почему. <мех> Отец был очень горделивым существом. Ему не удалось скинуть весь грех в корону, из-за чего одна черта характера разделилась на две: гордыня в предмете и ч е с т о л а в и е без. И так уж повезло, что м л а д е н ь к и м оказался я. Это позволяет занимать сознание любого в текущем измерении без возможности самостоятельно его покинуть. Но чтобы занять тело, нужно выполнить множество условий, в том числе частенько врать ради утверждения в глазах других. Я знал, что в твоей голове уже отель. А потому другого кандидата я не искал. Но тогда ты теряешь возможность контролировать тело. Ты же понимал, что у меня иммунитет. Как и лень, я не беру тело под контроль. Лень и лень, я не могу. Один хер кому селиться. Главное, чтобы весело и желательно не в инферна. о с т о ч у т е л о мне родина уже. И у тебя тоже есть стадии? Конечно, но опять же урезанные две вместо полноценных трех. Третья стадия у греха сущая задницу для врагов. Насколько мне известно, ты сам все понял при встрече с г о р д ы н е й Остановка времени сердца и вообще всего на свете. Да, прекрасно помню. И каждый становится столь же силен. Да. И кто же самый сильный из вас? Нет таких. У всех разная специальность. Лень ослабление врагов, гнев прямой урон, г о р д ы н я возможность брать под контроль все, что в голову в з б р е д е т У каждого свое. Но на мой взгляд, все же существует самая сильная связка. потенциал, который превышает все остальные грехи вместе взятые. А? Зависть и обжорство. Обладатель этих грехов имеет бесконечный потенциал развития. И где он? Точно не в инфе. Да заткнись ты уже, я т в о ю м у Ура, ура, ура, ура! Ах. Вздохнул, зарычал Лень. Вот бы мы поскорее сдохли. Не, я не позволю. Ухмыльнулся ч е с л а в е Тут слишком весело. Внимание! Опережая п р е д н а з н а ч е н н у ю судьбу, один из навыков доступен вам прямо сейчас. Скорее всего, тобой з а и н т е р е с у е т с я множество сильных врагов, а потому настоятельно советую набраться сил и поддержки со стороны. Для начала хоть загляни в умения. Погоди, ты можешь давать навыки приближающейся судьбы? Уже нет, два предел. Окно навыков. Я быстренько пролистывал ячейки без изменений и о с т а н а в л и в а ю с ь на первых незнакомых иконках. Окно навыков. Полнослов. Любое с д е р ж а н н о е обещание увеличивает характеристики. Размер награды зависит от возложенных ожиданий. Пассивно не у л у ч ш а е м о Репутация любой ценой. Чем выше жертва во вы имя сохранения авторитета, тем более ценную награду получите. Характер награды не ограничен. Это может быть как предмет, так и навык. Пассивно не у л у ч ш а е м о н е у д о б с т в о во благо. Чем неудобнее правда из ваших уст, тем более ценную награду вы получите по окончанию суток. Работает как относительно вас, так и других. Эффект накопительный, пассивно не улучшаемо. Младшая половина. Вы чувствуете местоположение г о р д ы н и Пассивно улучшаемо. Репутация кровью. Чем больше крови, страданий, конфликтов и разрушений вы принесли в жертву сохранению авторитета, тем более ценную награду получите. Эффект увеличен вдвое от изначальной версии навыка. Характер награды не ограничен. Это может быть как предмет, так и навык. Пассивно не улучшаемо. Результат слияния двух навыков. Боже, боже! Вздохнул я. Яра, яра? Спросил кто. Чё? Да так фразочки смерти приклеились. Пошли. А очнулся я. Да, конечно. Сура слетел с пенька и пошел на своих двоих в г л у б ь леса. Черт, это теперь получается, что я с в я т у ш а Я всю игру только ложью и вывозил. А с п р е р о г а т и в о й это что делать? Как мне казаться властным и пафосным без лжи и преувеличений? Это хорошо, что проклятие на прошлое обещание не распространяется, иначе я пол мира должен вырезать. Если раньше базарный фильтр нужно было отключить, то теперь же мало того, что вернуть, так и настроить на особую частоту пафосного полнослова. Думаю, здесь нормально будет. Остановился обладатель глубоководного голоса. Сзади подбежал о р и о н и с а а я открыл окно характеристик. Так а что ты хотел обсудить? Давай объединимся и вместе найдем выход из инферна. Я знаю, что у тебя нет поводов доверять случайному монс. Давай, есть план. Долго уговаривать не пришлось. И честно признаться, такого предложения я и ожидал. Более того, его я и хотел услышать. А? выпучил он две пары глаз с вертикальными зрачками. Вот так просто? Мне нужно срочно отсюда уйти, поэтому согласен на любую помощь. Ты с и л е н с т а т е н и к р а с и в так почему бы и нет? Поодиночке мы справимся, куда медленнее и не факт, что вообще справимся. Именно. Закивал ктул. Ну, собственно и все. Больше мне ничего сказать. Ха! — Задрал я бровь. Ты только за эти меня нашел. Ну да. Я хотел объединиться, я объединился. Больше нечего сказать. Это как купить лошадь, будучи жителем однушки в столице. Приобретение крутое, но что с ним делать, загадка. Здесь точно так же. Объединение носителя трех грехов и повелителя страха, конечно, выглядит к р у т о но что нам вдвоем делать, хороший вопрос. Максимум, что приходит в голову, салат с кальмарами. Так, погоди. Я вздохнул и потер глаза. А план, а информация. Раз ты предлагаешь объединиться, то для чего-то, верно? Кого-то убить, чтобы портал открылся, что-то завоевать, не? Не. Махнул он когтестой лапой. Я ничего не знаю. Так и зачем объединяться? Потому что я знаю тех, кто что-то знает и говорит ь за просто так это не с о б и р а е т с я А он что-то требует взамен? Да. Кивнул осьминог. Он хочет, чтобы ему начистили хлебала. Яннах мурился, о р и о н е шлепнул языком по глазу, а сидящий неподалеку воробей наклонил голову. Мы ничего не понимали. Запутался что-то. Почесал я затылок. Что надо-то? Вот мы объединились. Но дальше что? Почему кто-то хочет, чтобы ему чистили хлебала? Лес, в котором мы находимся, часть одного из инфернальных доминионов. Здесь есть правитель, который может дать ответы на многие вопросы. Ну так п о ш л и спросим. Пытался. п о ж а л о н с х л и т к и м и плечами и поправил ремень тканевых штанов. И как? Каком к верху? Я бы здесь не стоял сейчас. з а м а т извини, я не местный. Но так нужно его разговорить. Развел я руками и присел на ящера, на что тот пискнул, словно надувная игрушка. Ктул нахмурился и покосился на странное животное. Потом задрал брови и, видимо, сделал для себя множество выводов. Природу к о их страшно даже представить. Если мы вырежем всех в замке, где он сидит, то чего-то мы все же добьемся, сказал Сура. Так получается, ты знаешь для чего объединяться? Ктул раскрыл о с м и н о ж и й рот, задрал голову и едва не запускал слюни. Ну да, получается, тогда знаю. Почесал он висок. Боже, ну что ж так не везет? И ты думаешь все так просто? Люди не очень с г о в о р ч и в ы после такого. У меня есть план. Боже, так еще и план оказывается есть. Ну конечно, закивал Сура. Мое лицо скукожилось. И если так подумать, то нормально я могу общаться только с принцессой из в р а щ е н к о й придурковатой гиперактивной арианой, огненным магом с маниакальными наклонностями к поджогу и гениальной коровой. Но видимо мало мне зоопарка, а потому к составу прибавился еще и осьминог Олигафрен. Не удивлюсь, если с м е р т ь окажется тем еще персонажем. Знаешь, зачем я тогда использовал на тебе ментальную магию? Откуда же мне знать? Едва не хныча ответил я. Когда сознание человека отвлечено на активность из подсознания, я могу частично прошаривать воспоминания. Это не какие-то фрагменты, сцены, а общий настрой или, допустим, эмоции при виде чего-то. Тогда-то я и понял, что т а л ь м а р и н ц е в ты убил именно из-за неприязни. И план как раз-таки в этом и заключается. Посмотреть воспоминания Хлара. Ты же не можешь видеть конкретные фрагменты. У игроков нет, у остальных частично. Как ты мог понять, я тоже часть системы. Боже, чем больше с ним р а з г о в а р и в а т ь тем больше вопросов накапливается. Так не должно быть. Кто? У меня много вопросов. Я не стал ю л и б т ь и потер глаза. И если ты хочешь объединиться, то должен знать, я не терплю незнания. Захочу ли я с тобой поладить, зависит от того, как много ты будешь скрывать. Голос приобрел более низкий тембр. Спокойно до этого ветер набрал обороты. Я л е с з а в е л тревожную песню о павшей листве. А как много я буду скрывать, зависит от того, как далеко ты начнешь копать. Щупальца возле ворта остановились, а глаза слегка прищурились. Спрашивай, с радостью отвечу на то, что посчитаю нужным. Значит, он без проблем от меня откажется, если что-то пойдет не так. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза. Две пары зеленых зрачков против мерцающей синевы. Но он не сказал, что будет молчать. Время для ответов. Ты слишком часто упоминаешь, что я игрок, хотя неписи об этом не особо распространяются. Почему? Потому что для неписи сама мысль об играх о к словно неуловимая истина вертится на языке и очень редко вспоминается. Они это знают, но в голове держать не могут. Но это н е о т м е н я е т того, фа, я н е непись и н е игрок. П Погоди, а разве бывает еще кто-то? Ты не представляешь, насколько э n d g a m e сложная структура. Даже умирая, ты проходишь через целое отделение местного мира с вполне осознанными существами. У меня задергался глаз и невольно сжались кулаки. Стоит ли говорить, что я ненавижу ответы, порождающие б о л е е интригующие вопросы? Даже умирая, я влияю на существо знанием. Как так? Этот мир ч е р т о в а кучка налей и единиц. Какой смысл д е м у р у г у создавать настолько ресурсозатратную систему? Если игрок умирает, то пара с т р о к к о д а и он возрождается. Все. На этом должно все кончаться. Я работал в отделении обслуживания n g a m e а и ни о чем таком там даже и речи идти не могло. Да, n g a m e довольно сложная по строению игра, но не более. По крайней мере, так мне всегда казалось. Смерть тоже часть системы. Нет, игрок, но почему-то с в я з а н н с внутренней структурой. И почему ты с ним воюешь? Почему не объединишься? Я бы и не прочь, но гордость не позволяет. Как и ему. Долга я история, рассказывать которую не буду. Напряжение в воздухе набирало обороты и казалось приобретало материальную форму. Чувство, словно что-то извне сдавливает тело и мешает свободно говорить, ни на секунду не покидало сначала распоса. Дружеское п р и д у р к о в а т о е отношение друг к другу окончательно сменилось крайней осторожностью и нежеланием проиграть в неведомом поединке. Ну хоть что-то. Если ты не непис ь и не игрок, то кто? Дальше. Я с ж а л челюсть, однако быстро пришел в себя. Все же меня заранее предупреждали, что не на все дадут ответ. Как ты очутился в инферно и каким образом вылез из этого чувака? Во время сражения со смертью кто-то открыл воронку, в к о ю у нас и засосало. То есть разломы из инферна в Пандею кто-то умеет открывать? В голове что-то щелкнуло. Оказывается, да. А чего ж ты с этого не начал знакомства? п о д с к о ч и л я, а? Что? Замотал Ктул. Давящее напряжение в миг спало. Вернее, его прогнало мое подскочившее настроение, шевелящееся от непонимания щупальца Ктула и писк надувной игрушки. Если этот кто-то свободно ходит из инферна в Пандею и открывает туда сюда порталы? То он может это делать намеренно, да? На д о с м и н о ь е й головой словно засияла лампочка, а ч е г о зеленые глаза тут же раскрылись до предела. Да ты гений! крикнул он. Забавно, как быстро конфликт за сохранение авторитета перетекает в дружескую похвалу. Но я в любом случае не знаю, кто это сделал, пробурчал он и обхватил колени забавно з а в е р т е и с ь в воздухе. Я еще раз осмотрел новоприобретенного напарника. В целом из неподмеченных ранее вещей я могу вспомнить только одно — одежда. Единственный элемент гардероба Уктула — штаны. Но сам факт, что кто-то это умеет, уже обнадеживает. Осталось только узнать, кто и как. А кто, если не древние правители доминионов, должен знать ответ? — Сказал я. Вот видишь, убить всех в замке — классный план. Но если т ы не против, я могу дальше по распрашивать. Да-да, конечно. Все продолжал он шаром в е р т е т ь с я в воздухе. От прежней давящей атмосферы не осталось и следа. И что самое странное, я чувствовал, что больше не буду так на него злиться за утаивание информации. Возможно, я только что в полной мере ощутил силу обоюдного гетеросексуального мужского уважения. Ведь в конце концов в последнее время общаться мне приходилось только с животными, детьми и девушками, ни одного человека. Так ты так и не ответил, как вылез из паренька. А тут все просто. Меня убил анимешник. Кто? Смерть. После этого я и возродился. Расскажи подробнее о возрождении. Путь к бессмертию – единственный путь, где я могу чувствовать себя комфортно при дальнейшей игре в ангейм. Чем больше я хожу по миру, тем больше п р о б л е м у м у д р я е т с я п о р о д и т ь пятая точка. А значит, тем больше шансов подохнуть и дать флаг в руки дамиургу. Ну а так как цели я еще не достиг, то тема вечной жизни более чем а к т у а л ь н а Видишь ли, титул бессмертного мне не просто так дался. Формально я не умираю по достижению минимального показателя здоровья, а ухожу на перерождение. Чем больше эмоциональных потрясений испытывает схожее построение существо, тем проще возродиться именно в нем. У того демона в а р и л с я коктейль из гнева и страха, а потому я даже мог заранее взглянуть на мир его глазами. И так уж повезло, что источником эмоций служил ты. А как ты стал бессмертным? Через прокачку навыков и эволюцию. Я раньше вообще другим существом был. Черт, значит мне не подойдет. Слушай, а мы можем продолжить разговор по пути? Спросил я. Конечно, он распрямился и завис с а н т и м е т р е от земли. Куда ты торопишься? Да, Арионис, помнишь, откуда пришли? В конце концов, отваливающаяся кожа и сереющее мясо вряд ли вселяют спокойствие в переживающих за тебя людей. Нужно поскорее вернуться в деревню и объясниться. Сколько я уже здесь? Полчаса? Ящер повел м о р д о й в одну из сторон. По правде сказать, рядом с демонами я ч у т и л с я совершенно случайно. Дело стоило повернуться по направлению морды Ариониса, как относительно недалеко вновь показались красные силуэты. Враги идут грабить деревню. Кто это чёрт возьми такие? Слушай, Ктула, по какому критерию ты всех убиваешь? Нахмурился я. В зависимости от намерений существа, если он тварь, скотина и мразь, убиваю. А кто в твоем понимании скотина, тварь и и мразь? Тот, кто приносит страдания другим только ради собственного счастья, тот, кто лишь разрушает, а не создает. и т а л ь м а р и н ц ы ближайший ирчайший пример. А что такое? Я вижу агрессивных существ, похожих на демонов. Идут к деревне, которую я спас этих самых тальмаринцев. п р о м ы ч а л обладатель глубоководного голоса и повернулся по направлению моего взгляда. Значит, это твоя способность. а л с у р ы разило страхом, но не собственным, а само й его сутью. Я не в курсе их намерений, но уверен, что идут они ничьи распевать. Ты говорил, что можешь залезть в голову существу, а можешь таким образом узнать причину агрессии. Именно так я и провожу отбор. Щупальца на его спине впервые пришли в движение. Что ж, тогда предлагаю продолжить разговор по пути. Осколился я. По пути к очередным врагам? По с е р е в ш и м и руками я хватаю за шею ящера и ловко запрыгиваю на спину. Я пообещал защищать одну деревушку и не могу допустить, чтобы ее вновь безвозмездно грабили. Вены на руках замерцали синим. Хочешь присоединиться? С превеликим удовольствием. Тогда следуй за мной, Ктол. Возможно, мы и впрямь идеальная пара. а р е о несмедленно разгонялся. Ведь я вижу жажду р а з р у ш е н и й к о е т ы так ненавидишь. Осталось лишь выяснить, какой она п р и р о д ы Взгляд вновь упал на окно характеристик. Ни одного изменения. Кем бы он ни был, но Сура готов умереть за ч е л о в е к а н а п а р н и к о м к о е г о Он стал лишь пять минут назад. Возможно, потому что ему нечего бояться. Он ведь бессмертен. Как тебя зовут? Летящий с и л о т с развивающимися щупальцами ни на метр не отставал. У меня много имен: Магнус, Максвелл и Воланд. Выбирай любое. Но если окажешься в коллективе знающих меня людей, то зови Максвеллом. Забавно. Ухмыльнулся он. Что такое? И без того поднявшийся ветер порождал з а б ы в а н и е от огромной скорости ящера. Однако голос у р а я словно отражался от стен черепа. Даже если я постараюсь сбежать от него, не выйдет. Ты знал, что система отвергает множество имен. Если ты продолжаешь пользоваться сразу несколькими и при этом у каждой не появляется собственной судьбы, то м и р о в о устройство начнет вставлять палки в колеса. Твоя жизнь будет катиться в ад до тех пор, пока ты не определишься с именем. Ого, я не знала, а что забавного-то? Забавно то, Максвелл, что носить множество имен позволено лишь богам.